Введение. 21 век предъявляет новые требования к каждому из нас, кем бы мы ни были – менеджерами и специалистами, руководителями, студентами, школьниками или владельцами собственных предприятий. Экономическая ситуация быстро меняется, объем получаемой нами информации растет изо дня в день, усиливается конкуренция, в том числе и на рынке труда. В этих условиях исключительную важность приобретает управление таким неосязаемым и невосполнимым ресурсом, как время. Время становится важнее денег. В новой экономике, где жизненные циклы товаров исчисляются месяцами и неделями, на первый план выходит способность быстро и гибко реагировать на любые непредвиденные ситуации. Постоянные изменения деятельности. Внедрение новых систем управления, выход на новые рынки, разработка и выведение на рынок новых продуктов становятся нормой в деятельности компаний и организаций. Изменения влекут за собой увеличение объемов, выполняемых менеджерами и специалистами задач, порождают необходимость изыскивать резервы времени на реализацию инновационных проектов. Растущие темпы изменений требуют от современных специалистов принятия большего числа самостоятельных решений, умения самостоятельно организовывать и планировать свою работу. Все возрастающие внешние запросы к работнику требуют от него умения самостоятельно, без обращения к руководителю, расставлять приоритеты в условиях ограниченных временных ресурсов. Поэтому одной из основополагающих компетенций современного профессионала в последнее время стало умение эффективно организовывать время на любом уровне – личном, командном, корпоративном, а также способность согласовывать свои действия с действиями окружающих для выполнения поставленных задач. Научиться рационально использовать ресурс времени, действовать эффективно и добиваться успеха Можно, научившись правильно планировать свою деятельность, управлять своими задачами и делами, как долгосрочными, так и краткосрочными, расставлять приоритеты, ставить перед собой цели и достигать их, распределять свою рабочую нагрузку, находя время и для работы, и для отдыха. И чем раньше нам удастся освоить навык эффективного управления своим временем, тем быстрее и легче будет наш путь к вершинам мастерства и успеха. Ведь на то, чтобы построить свою карьеру и достичь желаемого уровня, человеку дано менее 20 лет. И важно этим временем грамотно распорядиться, не растерять по дороге к своей цели драгоценные и невосполнимые часы и минуты, складывающиеся в годы. Предоставляем вам возможность изучить и начать применять на практике техники тайм-менеджмента, которые сделают ваше движение к вершинам успеха не только быстрым, но и приятным. История становления тайм-менеджмента в России Часто тайм-менеджмент воспринимается как чисто западная технология. Однако Отечественная школа научной организации труда и личного времени имеет ряд собственных достижений, не имеющих аналогов в западной науке. Более того, многие из разработок отечественных исследователей Организации времени были позаимствованы западными специалистами. В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить три основных этапа. Первый этап приходится на 20-е годы XX 20 -го века. «Период бурного развития экономики и научной организации труда» – НОТ. Это время трудового энтузиазма, лозунгов и призывов, и в то же время период очень грамотного и эффективного хозяйствования, управления экономикой страны. Зарождение и развитие тайм-менеджмента на этом этапе было связано с именами Алексея Капитоновича Гастева и Платона Михайловича Керженцева чьи идеи и опыт были особенно важны для дальнейшего изучения и развития организации времени. Алексей Капитонович Гастев, директор Центрального института труда, ЦИТ, был лично знаком и состоял в переписке с Генри Фордом. Зная идеи Форда и Фредерика Тейлора, он во многом не соглашался с ними. В отличие от Тейлора, акцентировавшего внимание на системе и организации, и Форда, совершенствовавшего технику производства. Гастев основное внимание уделял человеческому фактору. Он считал, что именно человек играет главную роль в деятельности предприятия. Поэтому рассмотрение организационной эффективности в целом начинается у Гастева с личной эффективности отдельного человека на его рабочем месте. Некоторые из его разработок позволили одному из отцов научного менеджмента Фрэнку Гилбрету, ознакомившись с публикацией Мицит, заявить «Русские глубже нас входят в нот». 18 июля 1923 года в газете «Правда» появилась статья «Время строит аэропланы», которая начиналась так. «На одном съезде Советов я сидел рядом с американским журналистом. Заседание, назначенное в 11 часов». До часу еще не начиналось, как это у нас часто бывает. Журналист меня спросил. «Сколько человек в зале?» «Тысячи три с половиной». «Среди них много слесарей, токарей, модельщиков». «Да, вероятно, в зале преобладают рабочие разных специальностей». Тогда мой американец, что-то черкнув в книжечке, сказал. «Мы сегодня потеряли семь тысяч рабочих часов в ожидании начала заседания». При такой затрате рабочей силы можно было построить один, а то и два аэроплана. Мы прождали еще с пол аэроплана, и только тогда заседание началось. В самом деле нам пора выражать наши бесконечные запаздывания в каких-то реальных величинах, например, в аэропланах нашего воздушного флота. Тогда мы скорее осознаем экономическую гибельность нашей расхлябанности. Тогда мы научимся ценить время и работать с точностью. Эта статья вызвала широкий отклик и стала катализатором общественного движения «Борьбы за время», результатом которой стало создание Лиги «Время». Ее руководителем и автором статьи был Платон Михайлович Керженцев. В тот удивительный период в отечественной истории без всякого государственного вмешательства люди организовывали ячейки Лиги «Время», писали статьи, заражали окружающих идеей разумного отношения ко времени. Практически во всех газетах вскоре появились разделы «Борьба за время». При этом Лига предъявляла к своим членам достаточно жесткие требования, благодаря которым они не просто призывали к организации времени, но и предъявляли то, к чему призывали. К сожалению, Лига «Время», как и большинство организаций, связанных с научной организацией труда, была закрыта параллельно со свертыванием НЕП – «Новой экономической политики». Но опыт деятельности Лиги показал, что ставить задачу борьбы за время в масштабах общества и государства возможно. Второй этап отечественного тайм-менеджмента начался с выхода в начале 1970-х годов книги Даниила Гранина «Эта странная жизнь». В ней повествуется о биологе Александре Александровиче Любищеве, в молодости поставившем себе глобальную цель – разработать периодическую систему биологических объектов, подобную периодической системе химических элементов Менделеева. Подсчитанное им количество времени, необходимое для достижения этой цели, оказалось гораздо больше средней продолжительности жизни человека. Александр Александрович решил изыскивать резервы времени, для чего стал вести хронометраж своей деятельности, анализировать его результаты, планировать свою работу. Здесь впервые появляется идея хронометража как основы системы управления личным временем. Прозвучала также важная идея бюджетирования расходов времени, гораздо более гибкого метода, чем обычное для западных подходов планирование. Книга вызвала широкий отклик и значительный интерес к теме организации личного времени. Последователи любящего переписывались друг с другом, творчески развивали его методы и вырабатывали новые. Постепенно кристаллизовалась основная идея любящевского подхода — эффективное мышление как основа личной эффективности и хронометраж как инструмент выработки этого мышления. Иначе говоря, личная эффективность не сводится к набору техник и приемов, Наибольший результат дает осознанное управление временем как метод мышления. Третий этап. В завершении рассказа об Отечественной школе организации личного времени необходимо упомянуть такое уникальное явление, как первое в России и в мире онлайновое тайм-менеджерское сообщество, на сегодняшний день являющееся носителем и генератором наиболее современных методов повышения личной эффективности. Сообщество зародилось при сайте Организация Времени improvement.ru в начале нового тысячелетия в январе 2001 года и соединило в себе несколько очень важных элементов. Некоторые его участники — продолжатели любящевских традиций. Другая значимая составляющая сообщества — IT-консультанты — Благодаря системному мышлению которых классические подходы к личной эффективности Объединяются с современными технологиями анализа и моделирования бизнес-систем Третий элемент сообщества – обычные управленческие консультанты, менеджеры и предприниматели Которым близки идеи тайм-менеджмента Все участники тайм-менеджерского сообщества От руководителей крупнейших корпораций до простых менеджеров небольших фирм увлеченные люди, которые не просто ознакомились с теорией организации времени, но и внедряют в практику своей деятельности техники и технологии отечественного тайм-менеджмента. А затем делятся своим опытом на страницах сайта improvement.ru, где опубликованы самые интересные и актуальные статьи многих активных участников тайм-менеджерского сообщества. Все собранные на страницах сайта истории – это реальный опыт применения инструментов, техник и технологий тайм-менеджмента в самых разнообразных областях и сферах деятельности. Наиболее интересные статьи приведены в качестве примеров в главах данного издания. «Новый виток развития тайм-менеджмента в России» Открытие в 2007 году первой в российских вузах кафедры тайм-менеджмента в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» до 2010 года МФПА. Таким образом, можно говорить о создании и развитии научной и научно-педагогической школы в области организации времени. Становление и развитие этого этапа связано с именем Глеба Алексеевича Архангельского, основателя и бессменного руководителя тайм-менеджерского сообщества, генерального директора компании «Организация времени», заведующего кафедрой тайм-менеджмента МФПУ «Синергия», автора многочисленных деловых бестселлеров. Глеб Архангельский по праву считается ведущим экспертом в области организации времени. Таким образом, тайм-менеджерское сообщество и компания «Организация времени» на сегодняшний день – основные генераторы современных идей и технологий повышения личной эффективности в области организации времени в нашей стране. Когда я не знаю, на какую гавань мне нужно держать курс, тогда ни один ветер не будет для меня попутным. Синека.